Глава шестая. Первое путешествие. Не бзди, капустин, прихлопнул меня вчерашний рассказчик по спине. Тебя как звать? Матвей, представился я и допустил ошибку. На тот момент я ещё этого не осознавал. В смысле, Матвей? Тут же увеличил глаза тот. Эй, борода, ты чего это снова мне новичка решил подсадить? Не понял. К нам приблизился второй вчерашний собеседник, тот, что с брутальной внешностью. Ты новенький, что ли? А с этим что, проблема? уточнил я, хотя было вполне понятно, почему они так волнуются. Ты же вчера заливал, что шестёдока в камне на охоте выбил. Тут же припомнил мне разговор тот, ну и само собой подал его слегка иначе. Во-первых, не я, а мы, нас было четверо. И во-вторых, ничего я не заливал, сказал всё как есть, выпалил я в свою защиту. У меня нервы крепкие и стрелять я умею. Да мне насрать, резко обрезал мои оправдания оборода. Ты новенький, и в оборону каравана тебя нельзя. Короче, хочешь ехать плати. Сколько? поморщившись, уточнил я. Два десятка, не моргнув глазом, ответил тот. Круто, ещё больше сморщился я. А скидки есть? Только опинком с брони могу скинуть, хохотнул молодой. Ты же хвалился вчера жирным уловом. В чём проблема-то? Давай, засвети камешки. Или там нет ничего на самом деле? Я вам ничего доказывать не собираюсь, огрызнулся я. Карты принимаете? Принимаем, усмехнулся тот. А ещё можем погремуху тебе залепить. Как тебе нравится пустой? Тебе надо? спокойно спросил я, с вызовом посмотрев молодому прямо в глаза. «Тихо, тихо, не петушись!» Договорить он не успел, потому как мой кулак врезался в его челюсть, и парня просто смело с брони. В мою сторону тут же направили несколько стволов, но, слава богу, на спуск так никто нажать не решился. «Ах ты, падаль!» — поднялся из грязи тот. Я молча спрыгнул с брони и встал в стойку. Молодой делает широкий размах, но слишком долгий. Я, успевая его заблокировать, войти в клинч и лбом разбить его переносицу. На этот раз противник сел на колени, пытаясь удержать красные сопли, что ручьём потекли из сломаного носа. Ха-ха-ха! Грохнул смех его товарищи. Шрам, тебе вообще жизнь ничему не учит. Когда ты уже научишься язык за зубами держать? Наверное, когда их все уебьют. Ха-ха-ха! Снова грохнул хохот. Не взди, молодой, хлопнул меня по плечу борода. Со мной в машине поедешь? сможешь доказать свою меткость, и верну твое камни, и накину сверху ещё 20 штук. Спасибо. И в комп поблагодарил его я и протянул руку Шраму, чтобы помочь ему подняться из грязи. У тебя лоб чугунный, что ли? улыбнулся он залятыми микрови зубами. Капец ты резкий, а ты базар фильтруй, усмехнулся я в ответ. Ну ладно, я зла не держу, и ты надеюсь тоже. гнусавым голосом произнёс он и протянул руку товарищам на броне. Все втянули его наверх, и он сразу же улегся, запрокинув голову, хотя и сломано носо, кровь может хлестать ещё долго, а к завтрашнему вечеру, скорее всего, и синяки под глазами нальются. Ну, будет уроком, ничего языком лязгать. Скорее наша колонна из шести машин и двух БТР вышла из форта. Я сидел в первой машине рядом с бородой. Моё оружие оно никак не подходило для узкой кабины, но ничего другого всё равно не было. Надеюсь, смогу с такой бандурой изобразить хоть что-то. Но по факту, у меня всего один сектор для огня, и тот крайне неудобный. Вон, мою Ксюху возьми, и ну на своё оружие тот. Да я как-нибудь, ты мне героев не включай как-нибудь. Строго глянул на меня начальник каравана. Тут речь о жизни людей идёт. Спасибо, искренне поблагодарил его я и взял гражданскую модификацию Калашникова с укороченным стволом, складным прикладом. и более мелким калибром. Однако пули есть пули, и даже пятёрка способна убить тварь. По крайней мере, я буду на это надеяться. Каравану в городе не очень комфортно. Периодически приходится терять из виду то хвост, то голову, но ребята постоянно держат связь и довольно грамотно проходят особо опасные участки. Где-то немного ждут, где-то наоборот пытаются выстроить технику как можно плотнее. В общем, видно, что этим маршрутом они идут не впервой. И многие действия координируются простыми фразами. Например, «Подходим к кривому пять» и все. Остальные прекрасно знают, как нужно действовать. По большому счету, поездка началась очень спокойно. Твари пока не встречали. Но, как оказалось, не только они были главной опасностью на пути. На одном узком участке колонна замерла. Несколько человек вначале осматривали местность в бинокль, а затем отправились проверять место в пеший дозор, Судя по переговорам между собой, здесь они очень боялись нападения, притом нецветных, а людей. Группа вышла на узкую улочку и начала осматривать здания, что расположились по краям. Двигались тройкой, слажено, чётко. В одном из домов прозвучал единственный выстрел, и тут же пришло оповещение о парации. Жёлтый минус принял, ответил борода, но пока проверка участка не закончилась, караван даже не двинулся с места. В это время четверо человек обошли все машины, добавили топлива в баки, проверили колёса. В общем, каждый чётко и точно понимал, что и в какой момент обязан делать. Скорее колонна двинулась дальше, но даже на проверенном только что участке никто не расслаблялся. Напряжение спало только когда последняя машина покинула узкий коридор. Нападение всё же избежать не удалось, но случилось оно на открытой местности. Колонна вытянулась на прямой участок дороги, который широченная магистраль разрезала город на две части. Здесь мы перестроились в крайний правый ряд и ушли на развязку, чтобы перебраться на дорогу, что проходит выше. Именно в этом месте нас и поджидали. "Зелёный!" послышался крик по связи. "Колонна, полный ход!" Тут же отреагировал старший и вцепился в руль так, что побелели пальцы. БТР впереди пыхнул чёрным дымом, увеличивая скорость. А через мгновение я увидел их. Твари сбились плотной группой вокруг защиты, а тот словно танк пер вперед, перебирая своими шестью лапами. Не знаю, почему мне говорили, что он похож на черепаху. Я скорее видел в нем жука, хотя его голова и вправду напоминала рептилию. Даже некое подобие клюва имеется. Полз он действительно медленно. Твари, что окружили его, тоже никуда не спешили. Но до тех пор, пока наша колонна с ними не поравнялась. хлопнул одиночный выстрел, который не принёс ровным счётом никакого результата. Из лекции я помнил, что в первую очередь необходимо уничтожить зелёного. Видимо, этим и занимались с БТР-а, который шёл впереди. Но прицельно стрелять на ходу очень сложно. От вида этой толпы меня бросило в холод. Сердце выдало бешеный ритм, а кончики пальцев начало покалывать. Столька твари в одном месте я пока ещё не встречал. Одних только синих было около десятка. а стволы все продолжали молчать. Исключением были лишь одиночные, которыми пытались выбить из уравнения зеленого. «Ты что делаешь?» – удивленно уставился на меня борода. «Не трать патроны!» Но я уже выставил ствол коротыша в окно и перевел режим огня на одиночный, поймал голову твари в прицел и быстро несколько раз вдавил спуск. Видимо, везение было на моей стороне. Прямо во время выстрела зеленый раскрыл пасть и повел головой. Все мои три пули легли чётко в его розовое нутро. Брызнула кровь, твари взревела и прямо на ходу рухнула головой в асфальт. Это послужило сигналом к атаке. Синие сорвались с места и в мгновение ока оказались прямо перед нашей машиной. Красные и жёлтые произвели залп какими-то булыжниками или кусками зданий. Один такой пролетел в опасной близости от нашей кабины. Два ударили в боковую броню БТР-а. Тяжёлую технику даже повело Но водитель сумел выправить машину, которая несколько раз вильнула задом, всё-таки удержалась на дороге. Очереди уже грохотали со всех сторон. Я видел, как из стёкол красных вылетают кровавые ошмётки, а значит, работает крупный калибр. Семёрка просто не пробивала корпус этих тварей. Я проверял. Башня БТР повернулась и несколько раз грохнула из КПВТ. И это был самый эффективный залп. Пятёрку красных просто смело, а заодно прихватило и пару жёлтых. От последних только клочья полетели. Один из синих рванул на перерез нашему Уралу и в два прыжка оказался у нас на капоте. Взмах лапа и когти даже не заметили лобового стекла. Но и я не спал уже, определив направление, в котором двигалась смазанная тень. Однако от испуга меня это не спасло. Слишком быстро они двигались. На крючок я надавил чуть раньше, чем до меня достали острые когти. Очередь патронов на десять размолотила голову синего в клочья. Весь бой длился всего пару секунд, а для меня прошла целая вечность. Сильный удар в борт понёс нашу машину боком. Борода чертыхался и крутил руль, но никак не мог вернуть себе управление. Несколько раз развернувшись вокруг оси, мы замерли посреди дороги, кишащей тварями. Пока я лупил по красному, что двигался на нас по прямой, размахивая фонарным столбом, шустрый синий попытался сунуть свою рожу ко мне в боковое окно. Спасла меня реакция бороды. Он словно ожидал этого манёвра и прямо у моего носа грохнул выстрел из пистолета. Голова синего дёрнулась, и его тело обмякло. Ну и для меня без последствий не обошлось. Лицо обожгла горячая гильза, которую выбросило в мою сторону. И хорошо, что уши уже давно ничего не слышали. Стрелять даже пятёркой в узкой кабине автомобиля занятие весьма оглушительное. Жаловаться было некогда, потому как на этом атака не закончилась. Хорошо, что Борода наконец смог вновь впустить машину и пристроить её в хвост колонны, которая, к слову, уже неплохо от нас отдалилась. Видимо, твари поняли, что атака не удалась, а может быть, ими действительно управляли какие-то силы. Последнего синего я пристрелил прямо через крышу кабины, а остальные отстали, так и не получив ничего. Колонна гнала ещё минут 15, когда Борода скомандовал остановку. Хотя слово гнала не совсем подходит для нашей скорости. пролетев прямой участок, на котором произошла стычка, мы въехали в очередной лабиринт и продолжили продвигаться уже с телепашей скоростью. Вот это было мясо, кричал восторженным голосом Шрам. Юху! Закрой пасть, придурок, рявкнул на него Борода. Не хватало ещё сюда кодлу стянуть. Молчу, молчу, с улыбкой выставил он руки вперёд. Все живы? поинтересовался начальник и, дождавшись ответа, продолжил Обед 15 минут. Ты, ты и ты на крыше, и чтобы смотрели в оба, поняли меня? Трое, на которых указал борода, молча влезли на крышу Уралов, остальные снова в кабины. А ты чего не жрёшь? без пардона спросил у меня борода. Да я ничего не брал с собой, пожал я плечами и покосился на крышу, с которой мне на голову падали холодные капли. На, пожуй, протянул он мне один из своих бутербродов. И чай вон налей из термоса. Спасибо. Поблагодарил его я и принял угощение. Лихих ото зелёного снял. Продолжил разговор тот. Где так шмалять научился? Люблю оружие, ответил я. С 13 лет на полигоне. Круто, хмыкнул тот, отец военный, бизнесмен усмехнулся я. Мажор, что ли? слегка поморщился борода. Есть такое дело, ответил я и допил чай, даже не заметив, как во мне исчез кусок хлеба с колбасой. Да ты бери ещё, не стесняйся. Словно прочитав мои мысли, добавил караванчик. Не очень-то ты похож на мажора, воспытывался в строгости. Усмехнулся я. Да и не всегда так было. Когда отец только начинал, у нас даже квартиры своей не имелось. Понятно. Тянул тот. Ладно, по прибытии получишь свою двадцатку назад и ещё столько же сверху. И мой тебе совет: заимей погоняло, примук с веденью, согласился я при помощнике вка. Преми-преми. В очередной раз усмехнулся тот. А то так и будут тебя ж pyнять сюда. К новичкам у нас нормально относятся, но на деле брать не любят. Сам должен понимать. Да, спасибо, я понял, серьёзно ответил я и задумался. А кем я хочу быть? Телекуху-мажор как-то не хочется, да и вообще что-то пафосное не очень люблю. О чём задумался? будто снова прочитав мои мысли, спросил борода. Неужто к лекуху придумать решил? Ну да, спокойно ответил я. Прибуду на новое место другим человеком. Ха-ха-ха. Грохнуло от смеха караванчик. Нет, здесь ты этим людей вряд ли обманешь. Если бы ты шрам у нос не свернул, я тебя даже в качестве пассажира к себе вряд ли посадил бы. Тряся бы сейчас с остальными в Кунге. Ты же сам сказал, что кличку нужно. Ухватился я за его слова. Надо «Но ты, главное, не выбери себе что-то типа Рэмбо или черный плащ! Ха-ха-ха!» Расхохотался Борода и, глянув на часы, взял в руки рацию. «Все, обед окончен! Двигаем! Тройка прикрытия на ходу пожуете!» Да я вроде и не собирался ничего такого. Продолжил я тему разговора, как только наша машина вновь заняла свое место в колонне. «И правильно!» — кивнул тот. «А ты вообще как тут оказался?» «Невесту я свою ищу», — ответил я, глядя в окно. Пропала она с полгода назад. И никто ничего сказать не может. А тут зацепка одна появилась, вот я ее и проверял. Когда сюда провалился, даже не понял вначале. «Это нормально», — кивнул Борода. «Я вообще за грибами пошел. Смотрю, впереди маячит что-то, как пелена в воздухе висит». Любопытство сгубило. Вначале тоже не сразу понял. Вроде были я вокруг только что было, потом бац, дома стоят. Ну, ничего, как видишь, живой, даже дело себе нашёл. Далеко ездить приходится, поинтересовался я. Да по всякому бывает, пожал плечами тот. Моё дело груз возить, есть заказ везём, нету лежим, отдыхаем. Так ты не договорил, что с невестой-то? Нашёл? Пока нет, покачал я головой. Но следы её здесь точно есть. Вот потому и нужно на минус к югу. По следу, значит, идёшь, как пёс усмехнулся борода. Ты уже не первый, кто мне это говорит. Подставь караванчику рассинул я губы в улыбке. А о чём я и говорю? с серьёзным видом кивнул он. Здесь людей не обманешь. Видно на лбу у тебя написано, что пёс ты и есть. Может и так, пожал я плечами. Время покажет. Огу, ответил борода и прищурил глаза, всматриваясь в пространство впереди, а затем схватил рацию. Глобус, мать твою, ты какого хера там творишь? Да здесь дорогу размыло, прилетел ответ после фразы приём. Предлагаю квартал объехать, приём. Давай, только осторожно, бросил ему борода. Всем машинам, объезд квартала по левой части, скорость 30, смотрим внимательно. Все дружно отозвались фразой принял. И колонна, сбросив скорость до черепаши, пошла в обход. Стало не до разговоров, я тоже внимательно осматривал пространство вокруг. Но всё обошлось. По дороге в Форт нам ещё дважды попадались мелкие стаи, но без сопровождения зелёных. Так что с ними ребята разделались быстро, даже без моего участия. Место назначения колонна достигла за 2 часа до закрытия ворот. "Удачи тебе, пёс", протянул мне крепкую руку борода. "Да с бог найдёшь ты свою красотку". "Спасибо". Я и он у Яи пожал протянутую руку. Здесь сорок камней, как и обещал. Протянул мне мешочек борода. Если вдруг передумаешь, что с радостью возьму к себе в караван. Нет, спасибо, отказался я. Вначале Ольгу найду, а уж затем буду думать. Лучше помоги попутку найти. Попутку, говоришь, улыбнулся тот. Значит, давай так. Вон там за теми казармами будет кабак, называется Телень. «Подходи туда через пару часов, попробуем что-нибудь придумать». «Буду очень признателен», – кивнул я. «А где здесь Надине становиться лучше?» «Это от финансов зависит», – усмехнулся тот. «Можно в казарме, там всего камень с тебя за кровать возьмут. А можно и с тёлочкой тёплой, страстной и стройной под боком. Но там уже подороже выйдет». «Здесь и такое есть», – удивился я. «А как? Все мы люди», – пожал он плечами. Этот форт крупнее, чем твой стартовый. Здесь можно много чего найти. Ладно, спасибо тебе ещё раз. Хлопнул я по плечу нового знакомого. До встречи, в общем. Ага, бывай, улыбнулся тот и отправился руководить разгрузкой машин. Я же постоял, осмотрелся немного и решил, буду разбираться по ходу. Дневать, наверное, лучше в казарме. С финансами не так всё радужно. А через пару часов всё станет понятно. Идти дальше пешком или ехать с сопровождением. Второй вариант, конечно, удобнее, так хоть подзаработать получится. Погоняло у меня теперь есть. А в случае чего парада словечко замолвить может. Но мечтать не вредно. Как говорил отец: "Всегда рассчитывай на самый худший вариант". Этот принцип действительно работал, и дело здесь даже не в пессимистическом подходе. Просто в этом случае удаётся подстраховаться, что-то придумать заранее. Порт оказался и в самом деле очень большим. Поставили его на базе военной части, и в первые полгода слили почти все боеприпасы, чтобы сохранить его за людьми. Говорят, что в тот день защитники уже прощались с жизнью, но смогли сдержать натиск, а в ночь уже подвезли целую кучу патронов. Как оказалось, яростное сопротивление отварам дало свой результат. и следующая дневная атака была уже более вялой. Впоследствии они вообще потеряли всякий интерес к охраняемому периметру, и с тех пор жизнь здесь бьет ключом. Все это я прочитал в кратком путеводителе, который совершенно бесплатно получил на КПП при регистрации. За дневку взяли стандартную таксу в три камня, и даже вежливо объяснили, где можно снять кровать или телочек. Спальное место было в общей казарме на нижней койке двухъярусной кровати с пружинами, Но исходя из моего финансового положения выбирать не приходилось. Более приличное место стоило уже 5 ко мне и так по нарастающей. Самая крутая гостиница здесь имела ценник аж в сотню с плюсом. Ладно, пока потерпим, а там видно будет. Может быть, и здесь судьба повернётся ко мне передом, а я смогу когда-нибудь позволить себе такое. Вещи оставлять в казарме я не решился. Слишком странный контингент обитал вокруг. В актёрша, конечно, заверила меня в том, что у них не воруют. Но объявление за пропажу вещей администрация ответственности не несёт, говорила об обратном. Лучше перебдеть. Покончил с основными вопросами в первую очередь, я отдал одежду сушиться. Всё удовольствие вместе со стиркой стоило один камень, несмотря на то, что камуфляж остался вполне себе чистый, и от стирки я отказался. Цена не изменилась, так как меньше уже некуда. Переодевшись в спортивный костюм, я отправился на поиски тюленя. И те оказалось не очень далеко. Обогнув казарму, я сразу приметил правильный курс на шумы, пьяные голоса, а когда прошёл через плац, убедился в этом. Над входом красовалась вывеска, напечатанная на баннерной ткани, и выглядела она достаточно креативно. На ней был изображён тюлень, который купался в кружке пива в окружении сушёной рыбки. Выглядел он вполне счастливо, как, впрочем, и посетители данного заведения. Здесь моментально обнаружился огромный плюс по сравнению с чайкой. Курить посетителей выгоняли на улицу. В связи с постоянством мерзкой погоды здесь находилась большая беседка, которая, скорее всего, функционировала ещё при работе самой военной части. Именно из неё и разносились громкие голоса на весь форт. Я вошёл внутрь, и тут же был остановлен службой безопасности. Здоровый бугай с татуированными руками выставил ладонь вперёд, направив её в район груди. Оружие в шкафчик, и внул он в сторону стройного ряда узких-высоких ячеек. «Рюкзак можешь взять с собой», добавил он, увидев, как я собрался запереть и его. «Да пусть в шкафу подождет», махнул я рукой и собрался было пройти в зал, но снова был остановлен, на этот раз для более тщательного обыска. Владелец заведения заботился о том, чтобы здесь не происходило вооружённых конфликтов. А оно и правильно. Здесь люди под алкоголем находятся, и в такие моменты очень многие становятся неуправляемыми. Бороду я заметил сразу. Он размахивая руками, рассказывал о нашей стычке с тварями. Это было сразу понятно по тому, как в данный момент он в лицах изображал занос нашей машины. Меня он тоже увидел и призывно замахал руками. «Знакомьтесь, это пес. Он сегодня дважды спас мою бородатую задницу», – представил меня тот. И я думал, что борода у тебя только на лице, и я позволил себе отпустить шутку в его адрес. Компания, да и сам борода грохнули от смеха с такой силой, что на нас стали оборачиваться. Однако меня сразу приняли в компанию и даже большую кружку темного пива перед носом поставили. «Отличное пойло», – похвалил напиток тощий кудрявый паренек лет двадцати на вид. «Хозяин сам варит! Если хочешь, можно и светлого заказать!» «Спасибо!» — улыбнулся я. «Мне бы сожрать чего!» «Эй, Милка!» — поднялся из-за стола кудрявый и позвал официантку. Милкой оказалась симпатичная девушка с ямочками на щеках. Слегка полновата, как по мне. Но ее это совсем не портило. Имя или кличка Милка ей очень подходило. «Чего тебе, Пушкин?» — обратилась к моему новому знакомому она. «Да это не мне!» — отмахнулся тот. Дай парню поживать чего-нибудь. Он сегодня бороде жизнь спас. Ну, это вы загнули, конечно, смутился я. Всё было совсем не так. Да нам насрать, захохотал подвыпивший парень. Есть мясное рагу, сужено осталось, обратилась ко мне официантка. Если хотите, могу разогреть, а так одни закуски только. Всё поедили сегодня. Конечно, буду, кивнул я и едва смог унять слюни, которые потекли при слове рагу. Девушка кивнула и скрылась на кухне. Минут через пять передо мной появился парящий глиняный горшок, запах от которого исходил. Просто волшебный. Разговаривать я больше не мог и, обжигаясь, начал закидывать с себя долгожданный ужин. Затем мы разговаривали и пили пиво. Компания Бороды оказалась очень дружелюбной и веселой. Пушкин не зря носил такое прозвище. В стихотворной форме он мог балагурить бесконечно. Строчки, конечно, были не его, и многие из них я уже слышал, но знал о них столько, что даже покойный Трахтенберг позавидовал бы. Ближе к концу посиделок состоялся тот самый разговор, ради которого меня и пригласили за общий стол. Борода поведал мою историю о пропавшей невесте, и сразу двое караванчиков согласились подбросить меня поближе к линии экватора. Но самый ближайший рейс у них планировался только к концу недели. В общем, если всё пойдёт ровно, то через 3 дня я смогу присоединиться к одному из караванов в качестве охраны. Даже неплохо смогу на этом заработать. Меня вполне всё устраивало, кроме собственной экипировки. АКМ это, конечно, хорошо, но в данном случае в машине он не подходит от слова совсем. Но этими вопросами я буду заниматься завтра, а сейчас спать. Слишком тяжёлая ночка выдалась.